Глава 52. После трёхмесячной изоляции на Лорнии континент показался Уэст необъятным. Две взлётные полосы Бостонского аэропорта раскинулись вдоль бухты, полный судов, громадин, выглядящих морским продолжением небоскрёбов центра. Сам город простирался дальше за аэропортом, пересечённый жёлтыми лентами улиц, мириады крошечных световых точек, и каждая представляла собой человеческую жизнь такую же, как её собственная, уникальный путь на вращающейся планете. Она вернулась в цивилизацию и не знала, рада этому или нет. Посадочная площадка для вертолётов оказалась в северной части аэропорта почти в миле от пассажирского терминала. Уэст уже дожидался автомобиль службы безопасности. Он помчался по взлётному полю, полыхая оранжевой мигалкой, крошечной на фоне тяжеловесных аэробусов, которые выруливали на позиции, чтобы выгрузить пассажиров в терминал или унести с собой в ночное небо. Уэст высадили у бокового входа. Водитель вышел, чтобы впустить её внутрь. Двери сомкнулись в неё за спиной, и Уэст оказалась в зале вылета, освещённом так ярко, что стало больно глазам. Она забросила сумку за плечо и поспешила к стойке. Ощущение оторванности от реального мира продолжало преследовать её. Семейная пара в очереди спорила насчёт веса чемоданов. Вокруг толпился народ. Все эти люди жили собственной жизнью. Они и думать не думали про тихие островок Лорни в темноте Атлантики, далеко за горизонтом. Ей следовало бы оттеснить супругов в сторону и объяснить девушке за стойкой, что она может опоздать на рейс, но вест промолчала. Огромность аэропорта ошеломила её. По счастью. Открылась ещё одна стойка, и Уэст позвали подойти. В самолёте ей стало немного лучше. Может, потому что она выбралась, наконец, из равнодушной людской массы. А может, потому что успела на самолёт. Так или иначе, но они взлетели, и Уэст попыталась отыскать остров Лорни в черноте за иллюминатором. Почему-то ей хотелось взглянуть на него ещё раз, прежде чем они прорвутся сквозь облака, царящую над ними ночь. Последовал короткий перелёт до Вашингтона, и когда они сели, там шёл дождь. Ещё час Уэст пришлось среди бетона и мрамора дожидаться своей пересадки. Единственным напоминанием о том, где она была ещё недавно, были газеты. В нескольких ей попались заметки о подвижках по делу Оливии каран Когда её самолёт взлетел, Уэст попыталась задремать, но в тесноте салона у неё никак не получалось расслабиться. Вместо этого... Она прочитала дело от корки до корки. Потом полистала бесплатный журнал, и, наконец, её веки начали тяжелеть. Она прислонилась виском к стеклу иллюминатора. Мощные двигатели несли её через бескрайний американский континент. Самолёт приземлился в половине третьего ночи по Тихоокеанскому времени, но на Лорни у восточного побережья была уже половина шестого так что Уэст почувствовала себя достаточно отдохнувшей, чтобы сразу взять машину и проехать ещё четыре часа по шоссе на юг до Крэп-Крик. Она добралась туда к семи и заселилась в мотель. К тому времени она так устала, что ей было уже наплевать, что в номере пахнет сыростью. Уэст поставила будильник на 9 рухнула на продавленный матрас и сразу отключилась. Её дыхание, чуть хриплое от сухого воздуха в самолёте, было единственным звуком сопровождающим негромкое гудение холодильника.